в балагане Лемона на Адмиралтейской площади. Пожар вспыхнул в пятом часу во время начала представления. Вот как описывают это несчастье полицейские известия. Актеры, действующие в пантомиме, одеваясь в уборной, вдруг увидели, что от одной лампы, слишком высоко повешенной, загорелись тропила. Желая заблаговременно предостеречь публику, подняли занавес, чтобы показать ей приближающуюся опасность. В то же время были открыты настиж восемь широких дверей, и все зрители, находившиеся в креслах и в первых и вторых местах, выбрались заблаговременно, и остальные могли бы выбраться, если бы не случилось суматохи. Пламя появилось с правой стороны балагана, и на этой же стороне были широкие выходы, но зрители, наполнившие амфитеатр, бросились влево по узким лестницам к тесным дверям. Шедшие впереди были сбиты с ног задними, эти были опрокидываемые в свою очередь. Таким образом, дверь вскоре загромоздилась, и нельзя было найти выхода. Упавшие задыхались от напора других. Между тем, пламя обхватило весь балаган, крыша обрушилась и накрыла толпу горящими головнями. Из 400 с лишним человек, наполнявших балаган, лишились жизни 126 человек, и десятеро были тяжко ушиблены. Трупы, лишившихся жизни, отвезены в летние палаты Абуховской больницы. К 5 февраля все эти тела были разобраны явившимися туда родственниками. Людей, подававших признаки жизни, немедленно перенесли в здание Адмиралтейства, где для них были отведены особые комнаты. Император Николай сам распоряжался всеми мерами спасения и оставил пожарище не прежде того, как было отыскано и вытащено последнее тело. Народная толпа на Адмиралтейской площади возросла до многих десятков тысяч, и не удерживаемая никакими иными средствами, кроме присутствия государя, безмолвно расступалась с широкой улицей для пропуска труп, саней для перевозки раненых и убитых. Поэт Жуковский, живший тогда в Зимнем дворце, подал голос о необходимости отслужить панихиду по сгоревшим людям. Государь Николай Павлович благодарил Жуковского за эту мысль, и панихида была отслужена на самом пожарище. Вот как рассказывает про эту катастрофу молодой очевидец, кадет Чаплин. Как только заиграла музыка, так на сцене с правой стороны из-под занавеса выскочил какой-то человек и громко закричал. «Господа, пожар! Горим!» И сейчас же исчез. В Балагане сделалась суматоха. Многие вскочили с мест, а большая часть зрителей, думая, что Лемон потешается над публикой, начали громко смеяться и кричать «Браво!». Но в этот самый миг откуда-то повторился новый неистовый крик «Пожар! Горим! Спасайтесь!». Тогда все бросились со своих мест, и вот тут-то сделался страшный переполох. Никто никого не щадил, друг друга сбивали с ног, один другого давил, толкал, пробиваясь к дверям и думая найти там для себя спасение. Между тем показалось пламя, и весь балаган в несколько мгновений наполнился дымом. Трудно что-нибудь представить ужаснее этого хаоса, который происходил в Балагане. Каждый искал возможности спастись, и каждый всей своей силой напирал на двери, забывая, что тем самым еще более заграждал путь к спасению. Очевидец рассказывает, «Меня придавили так, что не только пошевельнуться, но и закричать было нельзя, чтобы облегчить боль в груди». «В это время, — говорит он, — я уже не стоял на ногах, а весь мой корпус как будто прилип к какой-то живой массе, по воле которой я бессознательно двигался то в одну, то в другую сторону, то поднимался, то опускался, не имея возможности сделать какое-либо движение. Густой дым разъедал мне глаза, и кроме нестерпимой горечи во рту я чувствовал, как сжималось горло, силы меня покидали». Сколько времени несчастная толпа боролась около запертых дверей, определить не могу, но в тот момент, когда я осознал неизбежную погибель, с шумом и стреском что-то обрушилось, и я вместе с толпой полетел вниз. Тут я почувствовал, что лежу на чем-то мягком, и страшная тяжесть давит меня сверху. Нестерпимая боль во всех членах мучила меня страшно. От сильной боли я только стонал. Затем я почувствовал головокружение, тошноту, а вслед за этим потерял всякое сознание». Вдруг меня окружила свежесть воздуха, я стал приходить в себя и увидел, что лежу на тротуаре, окруженный какими-то незнакомыми людьми. Народная молва в этом бедствии обвиняла полицию, которая, как только заметила, что пожар в Балагане, распорядилась никого не допускать к Балагану до прибытия пожарных и воинских команд. Но, к несчастью, пожарные явились, когда уже половина Балагана сгорела, и на долю их досталось не тушить огонь, а вытаскивать из огня трупы.